Ларенца и остальные. Начну, пожалуй, с остальных. Наиболее значимой и денежной частью моей работы были уроки в народном университете, руководимым незабвенной Симонеттой. С каждым годом приходили новые ученики, а старые не хотели уходить, предпочитают топтаться на месте, повторяя уже пройденные курсы. Из таких повторников хорошо помню пары – Майло и Эвола, Сильвио и карла это были не супружеские пары, а дочь и отец, причем встречались эти ближайшие родственники исключительно на моих занятиях, так как проживали отдельно. Много раз ходила ко мне на занятия Джованна М., неизменимая солистка на наших почетных концертах, запевавшая под Илюшину физгармонику «Крутится-вертится шар голубой». Не так давно я узнала, что песни это восходят к еврейскому городскому фольклору, что, в общем, даже можно было предположить по некоторой ее кафе-шантанности, не очень-то вяжущейся с фигурой рабочего паренька Максима, напевавшего ее в известном советском фильме. Песня эта с ее довольно простой мелодией и полезными для иностранцев вопросами «где эта улица, где этот дом?» и такими же полезными ответами «вот эта улица, вот этот дом» была неизменной нашей спутницей все годы моего преподавания. Тяжелым для Джованны было почему-то начало, первая нота, как правило, шла куда-то не туда. и мы с Илюшей услышав, зажмуривались от ужаса, но невозмутимая солистка преспокойно возвращалась в тональность, а уж эту самую кафешантанную часть, где это барышня, что я влюблен, исполняла с неподражаемым шиком, под бодрые хлопки и выкрики из зала. Симонетта хлопала и радовалась со всеми, и даже хмурая Лючана, набиравшая силу ее помощница, кивала головой в такт песни «Кавалер барышню хочет украсть». последней осенью. Тогда я не знала, что она последняя. На курсы русского языка записалось рекордное число желающих, много молодежи. На первое занятие пришло человек тридцать. Я обходила с зал, обращаясь к каждому с вопросом по-русски «Как тебя зовут?» Кьяра, Андреа, Валентина, Франческо, Марко, Матео, лючия Пьетро, Карло, Лара. «Лара? А ты знаешь, в честь кого ты названа?» Молодая итальянка кивнула «Да, знаю, Пастернак, доктор Живаго». Борис Леонидович с легкой руки издателя Фельтинелли стал очень популярен в Италии. Внучку Джованны М. тоже назвали Лара. В тот год она только родилась. Катастрофа наползала медленно, как дымное облако. Кончился Сашин грант в университете. Швейцарская компания не могла продлевать его бесконечно. Сашина коллега из России, обосновавшаяся в Америке, звала его в Вьюту. Неужели Америка неизбежна? В Америку я не хотела. И тут вдруг предложение. Речь шла о компании в Модене. Компания, не компания, завод по производству химических удобрений. Им был нужен квалифицированный работник, который бы следил за конвейером и мог налаживать процесс в случае его остановки. В качестве следующего этапа предполагалась работа заведующего городской лаборатории. Предложение поступило от Сашиного знакомого из университета. Он знал хозяина завода, отзывался о нем довольно кисло, но главным было то, что тот без всякого промедления давал Саше реальную работу. Появился шанс остаться в Италии, но какой ценой? Саше, доктору наук, работать наладчиком конвейера, вкалывать ночную смену, уехать от нас в Мудену, с тем, чтобы приезжать только на выходные. Плюс был в том, что мы остаёмся в Италии. Саша получает рабочую визу, типа американской грин-карт, и очень неплохую зарплату, раза в два превышающую ту, что платит по гранту университет. Саша согласился. В те дни я вспоминала семью армянских беженцев, пригретых Паула Б. и его сердобольной женой. Армяне бежали от погрома из Карабаха. Отец посадил в машину жену и троих детей, машина тронулась, каким-то чудом доехали до Анконы, жили в машине, ужасно бедствовали. Сандра и Паула увидели их полуживых, отогрели, накормили, стали помогать. Паула нашёл отцу хорошую работу на скотобойне, и потом с некоторым удивлением, не скажу с возмущением, рассказывал нам, что тот, проработав всего один день, от этой работы категорически отказался. Я много думал над этой ситуацией. Нас, приезжих беженцев, полумигрантов и эмигрантов, жизнь порой ставила в такое положение, что приходилось наступать себе на горло во имя детей. Но до какой степени? Может быть, доблесть как раз в том, чтобы отказаться от того, что даст тебе и твоей семье сытость, но разрушит тебя как человека? Сашина работа оказалась как раз из тех. Хозяин был человек необразованный, с пыльчивым и резким нравом. Итальянцы, работавшие на конвейере, молча терпели его вспышки. Работу в Италии найти трудно, деньги хозяин платил хорошие. Сашу такая обстановка угнетала. Потом он рассказывал, что хозяину донесли, что новенький каждую свободную минуту звонит по телефону. В те дни мобильный телефон был нашим спасением. В те дни я потеряла сон, аппетит, мучительно думала, что же дальше. В самом начале еще казалось, что это можно выдержать. Каждые две недели Саша получал на руки сумму, о которой раньше мы и не мечтали. К завтраку я покупала в маленьких уютных магазинчиках, куда прежде не заглядывала свежую аппетитную пиццу, дети ее обожали, на столе появились фрукты, можно было купить что-то из одежды. Как-то на улице мы с Наташей встретили Милену, они вместе поступали на медицинский факультет. Однако итальянка после первых двух курсов с дороги сошла, решила учиться на медсестру. Милена отличалась поразительной некрасивостью, что внушало к ней жалость, хотя, пожалуй, жалость внушала в ней все. Одиночество, родители жили в другом городе, какая-то редкая неудачливость, слезы, глаза ее всегда были на мокром месте. «Глядя на красные зареванные глаза Милены, я тогда подумала, вот человек, которому мы можем дать хоть немного счастья». И мы стали приглашать Милену на чай каждое воскресенье. Каждое воскресенье на нашем длинном мраморном столе в кухне стоял пирог из поджо с йогуртом и вишнями, а за столом сидела вся наша семья во главе с приехавшим из Модена Сашей плюс Милена, которое было трудно узнать, так как она хорошела, и так сияли ее глаза». Но остановлюсь, да расскажу потом. Сейчас о Лоренцо. Похож на персонажей Эль Грека. В Музее изящных искусств в Бостоне висит портрет молодого испанского клирика и поэта Артенсио Парависсино, друга художника. Когда увидела этот портрет, впервые вздрогнула Лоренцо? Очень похож. Портрет этот редко на месте, видимо, возят его по свету на всевозможные выставки». Это мешает мне ходить к нему на свидание, как я ходила в России на свидание с Владимирской Богоматерью. Теперь и ту переместили из зала Третьяковки в прилегающий к ней храм. Делать нечего, пошла в храм, на втором этаже вижу, висит, а вокруг свечи, икона. А я ходила не к иконе, к женщине, воплотившей все страдания мира, боль страх всех женщин мира. А тут купила внизу в лавочке свечки, поставила вокруг иконы, зажечь было нельзя, зажигают сами смотрительницы во время службы. А, наверное, верующие радуются, что икона снова у них. Мне же грустно. Моя Владимирская ушла от меня, стала иконой, святыней, объектом поклонения. Ей будто снова наложили золотое окладное лицо. а Лицо теперь неважно, с лицом или без, она икона, святыня, объект поклонения». Так вот Лоренцо, невысокий, довольно плотный, с теми самыми испанскими глазами, что на портрете Парвасино, в школе компас, он был моим единственным учеником. Почему пошел не в университет, а в частную школу, был болен, нуждался в более щадящем режиме, и в это время еще живой его отец, директор банка, мог платить большие деньги за индивидуальное обучение сына. чем болел, не знаю было ли его заболевание психическим расстройством, он кратко называл его депрессия, что уж болезнь весьма распространенная и тяжелая, из нее трудно выбраться. Лоренцо пытался это сделать с помощью наших уроков о русский язык, ты бесспорно действуешь спасительно. В деле спасения очень помогал учебник, отобранный мною из многих, он назывался «Русский язык для итальянцев», и его автором была некая Юлия Добровольская. Ее имя я уже встречала, когда посещала магазин Фельтинеля. Под редакцией этой Юлии вышла книжка «Мною там купленная» а лили Брик. В этой книжке с ярко-красной обложкой было много такого, о чем тогда не слыхали в России, что впоследствии вошло в пристрастные рассказы лили Брик, опубликованные на родине автора лет 10 спустя. Именно тогда зародилась у меня мысль узнать хоть что-нибудь о неизвестной мне Юлии Добровольской, разделявшей мой интерес к личности лили Брик и написавшей замечательный учебник. По энциклопедичности и многогранности русский для итальянцев был сродни прославленному введению в языкознание Александра Реформатского, такой же кладезь мудрости для любознательного студента. Жива ли она, и если да, то сколько ей лет, как оказалось в Италии, все эти вопросы нужно было разрешить, но как? Лоренцо предложил связаться с издательством, издававшим учебник Добровольской. Он написал им письмо и получил ответ, где говорилось, что джентелиссимо сеньора Добровольская разрешила дать сеньоре Ирине Чайковской свой телефон. Телефон прилагался, и я ей позвонила в Милан. Так началось наше знакомство, за которое я благодарна судьбе. Когда мы познакомились, о Юлии Абрамовне знали лишь в Италии, в основном благодаря книге «Марчелло Вентуре». Примечание «Марчелло Вентуре, улица Горького, 8, квартира 106». Это московский адрес Юлии Добровольской. Конец примечания. В России о ней впервые услышали, прочитав мою статью в «Общей газете», опубликованную в 1998 году. К 80-летию этой необыкновенной женщины. Я рада, что написала о ней еще до того, как вышли ее воспоминания. Как на «Эхе Москвы» и «Радио Свободы» прошли о ней передачи, как она появилась на экране в документальном фильме о «Льве-разгоне», чем близким другом была и чьи многочисленные нежно-любовные письма сохранила. Пишу это в преддверии 93 дня рождения Юлии Абрамовны. Были ее в жизни годы учебы в Ленинградском университете у знаменитого Владимира Яковлевича Проппа, была работа переводчицы на той самой гражданской войне в Испании, что ныне стала легендой. Год провела она в сталинском лагере, вышла из Коева необыкновенным образом. За ней на машине приехал генерал Александр Добровольский, умыкнувший свою будущую жену на глазах изумленных и плачущих лагерниц. А каких только встреч не было в жизни этой удивительной женщины. Профессора, переводчицы, автор словарей и учебников. Тут и великий сказочник Джани Радария, и режиссер Андрей Тарковский, и Лиля Брик, и Юрий Любимов с корифеями театра на Таганке. периода его рассвета. Завтра, 25 августа, большой праздник, день рождения Юлии Абрамовны. Запомни эту дату, читатель. Наши уроки с Лоренцо, о них трудно писать... бурное излияние ученика в то время еще длился его роман с русской девушкой, в итоге его обобравший и обманувший. Перемежались с сеансами психоанализа. Так можно назвать мои усилия привести Лоренцо в норму, чтобы начать урок. При этом русский язык играл роль анальгетика, смягчающего бальзама, заживляющего раненую душу. Прошло много лет. Лоренцо живет в Италии. Переводит книги с английского языка. Депрессия по-прежнему его мучит, и в сумеречный час, посылая мне электронные письма, он говорит о своей болезни, о невыносимости жизни, о своих физических и психических страданиях. Читать такие письма тяжело, но совсем недавно в его записке я наткнулась на вопрос, дорогая ли жизнь в Бостоне и сколько стоит снять там жилье. И тут мне стало весело, если душа жаждет обновлений, перемен, значит, еще не все потеряно, и есть еще порох. по раховнице.